Глава пятая. Детство затерялось в жизни маляки. Память не сохранила нежные воспоминания и трогательные картинки, наполненные детским счастьем. Иногда перед внутренним взором появлялся размытый образ женщины. В голове звучала тихая песня о королевне. В касании прохладного ветра к щеке чудился прощальный поцелуй. Потухшие янтарные глаза, искусанные губы и тоскливая колыбельная, Это все, что осталось от детства, которое закончилось в день смерти мамы. Направляясь в кабинет Адера, Маляка не надеялась увидеть знакомые лица. Она не помнила тех, кого видела в трехлетнем возрасте. Но, переступив порог комнаты, ощутила, как память сжалась и, не выдержав поток напряжения, разверзлась, выпустила наружу бурливый поток. Гранитная дорожка. В земле дыра, окруженная железной оградой. Калитка. Сверху щеколда, чтобы ребенок не достал. За калиткой каменная лестница, ведущая вниз. Пальчики моляки в теплые ладони няни. Ласковый голос. «Идем, Эйра! Идем, милая! Чуток подрастешь, и мы обязательно спустимся к озеру и искупаемся». Яблоневый сад. Солнце в кронах, как в паутине. Белый дом, скрытой галереей. На аркадах мраморные чайки. Под портиком — мама и жрица. Мама, иссохшая от горя, смотрит в пустоту. Жрица держит ее за руку. Оборачивается. На лице расцветает улыбка. Няня легонько подталкивает. «Иди, Эйра, поздоровайся с Биалой. В кабинете Адера находилась та самая Биала которая приходила к ним каждый вечер, подолгу беседовала с мамой и играла с Маликой. Проводив сестер в их покое, Малика и Биала отправились в сад. «Эти люди всегда ходят за тобой?» — спросила жрица, мягко ступая по аллее. Язык марун из ее уст звучал музыкой. Малика оглянулась на Драго и Талаша. «Всегда». Если бы за мной постоянно следили, я бы не выдержала. Они мои охранители. В замке я чувствую только одну угрозу. Жрица на ходу сорвала с клумбы цветок и принялась смять его в пальцах, пытаясь успокоиться после разговора с Адером. «И к этой угрозе ты ходишь без охраны». «Биала», — начала Маляка. Он способен на насилие. Знаю. Он всегда добивается своего. Наверное. Биала преградила Маляке дорогу. Зачем испытывать судьбу? Спасибо, что злишься, а не утешаешь. Хотела бы утешить, но у меня вряд ли получится. Вы с ним, как Лай и Дара, две вершины одной горы, между вами. «Пропасть!» Малика улыбнулась. Жрица сравнила безнадежную любовь с самой величественной и загадочной горой Ветонского кряжа. Более удачного сравнения не придумаешь. Биала потупила взгляд и задала вопрос, который боялась задать Малика: «Сколько осталось струн?» «Не знаю. Мне не у кого было спросить». «Тогда спрошу иначе. Сколько струн порвалось?» «Три. Покажи на пальцах». Малика сжала кулак, разогнула три пальца и посмотрела на оставшиеся два — Безымянный и Мизинец. В этой жизни, похожей на мучительный сон в душной комнате, ее удерживали две ненадежные, самые слабые струны. Жрица расположилась на скамье. Расправила подол платья. «Почему я не пришла раньше? Почему не забрала тебя домой?» Малика села рядом с ней. «Это мой путь, Беала. Я сама его выбрала. Я хотела прийти. Несколько раз собиралась, но муж останавливал. Говорил твоими словами. Это ее путь, Беала. Жрицу от Бога ведет сам Бог. И что теперь я скажу сестрам? Маляка обняла ее за плечи. «Правду. Твоя мама верила, что ты Маруна из пророчества. Говорила, что ты разрушишь стены и откроешь двери. Но для этого тебе надо уйти из долины печали. Мы спорили с ней. И что она сделала? Забрала тебя и Муна и ушла? Скажи, это того стоило? Сколько дверей ты открыла?» Сколько разрушило стен? Вы были у климов? Спросила малика. Мы проехали по краю их земель, и все равно за нами увязались надзиратели. Стражи порядка. Называй как хочешь. Мы полюбили Еру, превратили его в расти сад. Нам хорошо там. А они боятся, что мы потребуем свои земли обратно. Маляка опустила голову Биали на плечо. «Здесь много хороших людей». «Ни одного не встретила». «Задержись на несколько дней. Мы с тобой съездим к Ориентам, побываем у Ветанов. Ты сама увидишь открытые двери». «Мой муж серьезно болен. В последнее время он сильно сдал. Каждый день его жизни для меня как праздник. Не хочу тратить дни понапрасну». Хочу быть рядом с ним. «Тебе нужна преемница», — догадалась Маляка. «Нужна?» «Я не гожусь в преемнице». Я боялась этого. Продумывала множество причин, почему ты не захочешь вернуться. Но не думала, что мы обе приближаемся к концу пути. Жрица тяжело вздохнула. «Как человек может любить одну, а спать с другими?» Маляка выпрямила спину и проговорила ледяным тоном. «Обсуждай и осуждай других мужчин Биала. мы его не трогай. Я боюсь за тебя, Эйра. Я справлюсь. Мне не нравится его самец. Откуда он взялся? У Марант нет самцов. Есть самец, значит, будет потомство. Будет стая самцов. На чью защиту они встанут? И против кого они пойдут? В этом мире что-то сломалось, сейра. Недавно посреди ночи нас разбудило пение птиц. Мы вышли из домов и увидели над морем радугу. Радуга ночью. Разве такое бывает? Недавно. Это когда? Пару недель назад. В это время я находилась в Ориентале. Ориенты осознали ошибки отцов и раскаялись. Хорошая новость. «Но нам уже все равно. От их раскаяния Марун больше не станет». «Ты спрашивала о разрушенных стенах. Это и есть разрушенная стена». Маляка погасила всплеск злости. «Давай поговорим о чем-нибудь другом». Биала порылась в кошельке, пристегнутому к поиску, и показала малике кольцо с двумя изумрудами в виде слившихся капель. «Ничего не напоминает?» «Напоминает. Почти такое же, как колечко моей мамы. Только это мужское кольцо. Удивительно просто, как они похожи. Где ты его взяла?» Биала вложила кольцо маляке в руку. «Оно хранится у нас больше ста лет». Его владелец нарушил брачную клятву. Заключила маляка, рассматривая едва заметные трещинки. «На изумрудах». «Как ты догадалась?» «На это много ума не надо. На обычном кольце изумруд не мутнее и не трескается. Значит, это обручальное кольцо. Камень страдает, когда один из супругов изменяет другому. Но зачем хранить вещицу клятву преступника? И зачем ты его привезла? Посмотри внимательнее». На внутренней стороне ободка Малика разглядела гравировку. Плакучая ива, знак Зервана. Это его кольцо. Древние народы ждут законного правителя и не дождутся. Странник ошибся. Единственная наследница престола это ты, Эйра Латаль-Грас. Какая глупость! Мун рассказывал ей, как, будучи ребенком, Нашел в пустоши младенца и принес его к кориентам. На шее малютки оказался шнурок с колечком. Оно перешло от найденыша, прадеда-маляки, к ее деду, затем к отцу. Отец подарил колечко ее матери, а мать перед своей смертью надела шнурок с кольцом маляке на шею. Мун говорил правду, она бы почувствовала ложь. «Ты единственная наследница Зервана, повторила Беала. Мор тебя не примет, потому что ты Маруна. Мир не примет тебя, потому что для всех ты плебейка, хотя фамилия Латаль пять тысяч лет. Ты потомок самого древнего рода в мире. Но это никого не интересует». Маляка замотала головой. — Я никак не связана с Зерваном. Биала оглянулась на охранителей, придвинулась к маляке и зашептала, словно боялась, что мужчины поймут язык марун. Зерван привел в смаракт девушку и попросил верховную жрицу поженить их тайно. Жрица долго сопротивлялась, она была против тайного брака. Ко всему прочему, девушка оказалась простолюдинкой, дочь садовника. Зерван клялся, что узаконит брак, как только склонит советников на свою сторону. Жрица уступила. Маляка стиснула кольцо в кулаке. Оно обожгло ладонь, словно его только что вынули из огня. Его супруга жила здесь, в этом замке. Продолжила Биала. Зерван жил в Лайдаре. Два года спустя он поехал в Партикурам. Через несколько дней... Смарагд ушел в подводу. Тогда мы еще не знали, что он женился на тикурской принцессе. Серван — жениц, Он нарушил клятву, которую принес в храме Марун у нашего священного огня. «Предатель!» — процедила маляка сквозь зубы. Бела посмотрела на стремительно темнеющее небо. Жрица взяла вину на себя. Рассказала нам, какую ошибку совершила. За один день она превратилась в старуху. Как его земля носила! С погодой творилось что-то страшное. В конце лета началась зима. Мы догадывались, что это связано с нарушением клятвы. Советчица забрала у Зервана обручальное кольцо и отправилась в замок, чтобы забрать кольцо у его тайной жены. Жрица хотела провести ритуал расторжения, но дочь садовника исчезла. Ее отца нашли в петле. Сам наложил на себя руки или помогли — неизвестно. Прохладный ветер взметнул с дорожек пыль. Биала пригнула голову и запахнула на груди накидку. Зерван тоже искал свою тайную жену. Или делал вид, что ищет. Потом он пропал. Началась охота на Марун, мы ушли за долину печали. И вдруг появляется твой отец с кольцом на шнурке. Когда мы увидели, глазам не поверили. Таких колец больше нет. Зерван заказывал их в смарагде. Изумруды тоже наши, из Смарагда. Гравировку с внутренней стороны делал наш мастер. Через увеличительное стекло виден его знак ветвях ивы. Молния. Такой же знак на твоем кольце. Да, молния есть, но нет ивы — знак Зервана. Брак был тайным, — напомнила Биала. Мы сначала решили, что твой отец украл колечко. Пристали к нему с расспросами. Он отправил нас к Мону. Так мы и выяснили. Это все догадки. Упиралась Маляка, чувствуя, как кольцо предательски прожигает ее ладонь насквозь. Если восстановить хронологию событий, все сходится. Мун нашел младенца через восемь месяцев после свадьбы Зервана на Тикурской принцессе. Значит, когда он уезжал в Партикурам, его тайная жена носила ребенка. Чтобы это скрыть, она сбежала. И, согласись... Только мать могла надеть на младенца шнурок с дорогим кольцом. Чужой человек забрал бы. Наверное, она понимала, что ей не спастись от преследователей и хотела спасти ребенка. Или надеялась, что ребенка найдут Маруны и догадаются, чей это сын. Что она за мать? Оставила кроху в пустоши на съедение диким собакам. Не спеши ее судить, Эйра. Это всего лишь мои предположения. Кто знал, что они женаты? Биала пожала плечами. Кроме Марун никто. Наверняка Зерван проболтался. Или упомянул ее имя в завещании. Или хранил переписку, а кто-то нашел. Думаешь, почему подожгли архив? И кто-то разузнал, что у Зервана родился сын. Кто-то решил, что его прячут Маруны. Убили советчицу. Нас обвинили в колдовстве, сожгли жрицу, залили нашей кровью нашу же землю. «Ненавижу!» — прошепела Малика. «По линии отца в тебе течет кровь Зирвана, по линии матери в тебе течет кровь Лияры, твоей прабабушки, нашей спасительницы». Лияра, полуслепая девочка-подросток, ходила по селениям. Собирала детей, погибших морон, и уводила их за долину печали. Это о ней говорится в откровениях странника. Слепой видит лучше зрячего. Под порывом ветра согнулись деревья. В окнах замка зазвенели стекла. Голос жрицы с трудом пробился сквозь шум листвы и скрип стволов. «Этот замок принадлежит тебе, Эра. Дворец Грасов принадлежит тебе, Эйра. Вся страна твоя, Эйра. Но ты не взойдешь на престол. Найдется тот, кто ни перед чем не остановится и уничтожит тебя. Мне жаль, что эта тайна умрет вместе с нами, и никто не узнает, за что истребили целый народ. Никто не осудит виновных, и нас никто не оправдает. «Помолчи, сестра!» — взмолилась Малика. Встала в полный рост, обратила взгляд в небо, развела руки. В голове, будто молотом по наковальне, стучала мысль. «Она потомок предателя. Гордиться нечем. По его вине погибли тысячи марун. Как смотреть сестрам в глаза?» В душе нарастал гнев грязная кровь клятого преступника, двоеженца, лживого труса течет в ее венах. Ей нечем гордиться. Она недостойна носить имя матери. На землю обрушился ливень. Клумбы превратились в месиво из цветов и почвы. Ветви деревьев облепили стволы. Донесся вой марант, ржание лошадей, звон разбитого стекла. Бяла поднялась со скамьи, согнулась под порывом ветра и схватилась за подлокотник. — Эйра, это ты делаешь? Боже, Эйра, это ты? — Малика, бежим в замок! — крикнул Драго. Она разжала кулак, сбросила кольцо с ладони и втоптала в грязь. — Я Эйра. Малика умерла и под утихающим дождем пошла к флителю.